Глава четвертая. Звездные громилы — галактические рейнджеры. «Ну, что тянуть паузу?» — спросил Шибко. «Не в погорелом театре, право. Валерьянки в водочке. Вы не стесняйтесь, дело житейское. Некоторые, случалось, и в истерике бились. Нормальные мужики с отличной анкетой. Иные по дюжине... Горячих точек прошли без особых последствий для психики. Это не иллюзия, это другая галактика. Сме сместо мне не сойти, поддакнул Вася, гарантом буду. Кирьянов, двигаясь скупо и размеренно, как примитивный автомат, распахнул дверцу. Дверца издала привычный скрипучий звук. Она была тяжёлая, металлическая, реальная, и окружающее предоставляло столько разнообразнейших ощущений, что никак не могло оказаться галлюцинацией или сном. Земля под ногами тоже была реальной, не сухая и не влажная, покрытая сплошным ковром жёлтинких былинок высотой с палец, зарослыми высоких по пояс жёлтых растений. Розовые и фиолетовые грозди, как и следовало ожидать, оказались цветами крохотными, с невесомо ценными тончайшими лепестками. Он протянул руку, с нектрой опаской коснулся ближайшего стебля. Пальцы ощутили не высохший, пожухший Осенний, как следовало бы ожидать по цвету, а живой, сочный стебель. «Он не кусается», — сказал рядом Шибко. «Трава как трава, а только желтая. Что-то там в ней другое вместо хлорофила». «Всего делов. Значит, ни валерьянки, ни водочки?» «Хвалю. Психика устойчивая. Такие нам надобны». Но как объясняю примитивно, но исчерпывающе, сказал прапорщик Шипко. Вселенная населена, как коммунальная квартира. Вселенная объединена галактическим содружеством давно надёжно и прочно. Вот только одни планеты являются полноправными членами содружества, а другие именуются опекаемыми. Население первых поголовно осведомлено о состоянии дел. Население вторых пребывает в полнейшем неведении, за исключением отдельных групп, как легко догадаться, стопроцентно засекреченных. В случае старушки земли эти группы именуются структурой, что в России, что в штатах, что в Швейцарии равно, как и в прочих странах, подразделениями структуры охваченных уточню что есть и неохваченные впрочем насколько мне известно во всех прочих уголках галактики свои местные названия являются аналогом умного понятия структура универсальное понятие от того и прижилось я не слишком академичен да что вы Медленно сказал Кирьянов: "Ничего подобного". Он так и стоял возле машины, уставившись на протянувшуюся до горизонта равнину. Самое смешное и удивительное, он не чувствовал особого ошеломления. Во-первых, для давнего и преданного любителя фантастики ситуация не явилась таким уж потрясением, а снов, поскольку 100 раз прокручивалось в теории. Во-вторых же вокруг не наблюдалось ничего способного ошеломить, подавить, поразить инакостью. Небо оказалось не голубое, а зелёное, и только трава была как трава, цветы как цветы, ни пресловутых инопланетян самого диковинного облика, ни экзотических ландшафтов. странно, но где-то в самых глубинах души даже тлело нечто похожее на разочарование. Похмельный мужик возле Заветного рубильника, обыденный лажик. Значит, вот так, протянул он, сам не вполне понимая, что имеет в виду. "Ну да", сказал, шепко безмятежно. "Проще пареной репы". чего-то. Устав внутренней службы Вооружённых сил Российской Федерации, утверждённый указом Президента означенный Федерацией от 14 декабря 93 года. Часть 1, глава 1, пункт 21. веннослужащие при нахождении на боевом дежурстве в скобках боевой службе в суточном и гарнизонных нарядах а также привлекаемые для ликвидации последствий стихийных бедствий и в других чрезвычайных обстоятельствах выполняют специальные обязанности вот вам железная правовая база вы сокол мой веннослужащий запаса присягу принимали почему и привлечены перед лицом других чрезвычайных обстоятельств что у нас дали не помните эх вы он протянул налегая на о а устав для солдата Ээ тябязанности и порядок их выполнения устанавливаются законодательными актами, общевоенскими уставами вооружённых сил Российской Федерации и другими правовыми актами, разрабатываемыми на их основе, и носят, как правило, временный характер. Могу заверить, что правовых актов существует целая охапка. Вот только они Как легко догадаться за секретчиной невероятным образом, но незнание закона в данном случае не освобождает от обязанностей. А будь я штатским, могу вас заверить, подобрали бы ключик, мгновенно откликнулся Шипко. Вы что ж думаете, мы в ряды одних военных вскребаем? Да ничего подобного. Сами увидите. Поехали, всючок.